Эпилог. Битрикс, носящий теперь имя Илья Игоревич Елагин, сидел за аккуратным чайным столиком и наблюдал с балкона за жизнью т р е х р е ч е н с к а Дом губернатора, который он занял, вполне подходил под все требования главы галицкого княжества. Скольких усилий ему стоило сместить стро на своего дядю, не передать словами. Но долгая жизнь научила Битрикса многому, в том числе искусству интриг. этого убить, этого оклеветать, этого посадить, а этих подмаслить дорогими подарками. В итоге у предыдущего князя просто закончились сторонники, и дело осталось за малым. Хорошо спланированное покушение нож в сердце, и галийское княжество лишается правителя, а лучшим кандидатом на трон внезапно оказывается он, Битрикс, а точнее Елагин. Занять престол оказалось не самой сложной задачей. Куда труднее было продавить нападение на Орловское княжество. Многие не понимали, зачем это вообще нужно, но тут уже пришлось действовать силой. Были уничтожены несколько оппозиционно настроенных дворянских родов, и аристократы п р и с м и р е л и Трехреченск, если задуматься, то город этот хоть и был большим, но особого интереса для Битрикса не представлял. А вот древнее захоронение, находящееся неподалеку, совсем другое дело. О том, что самый обычный холм скрывает в себе останки сотен сильнейших магов, не знал, наверное, никто, кроме Пятого. Накопленная за тысячи лет энергия позволила провести очень важный ритуал, ради которого все и началось. Именно за тем, чтобы призвать повелителя, Битрикс развязал войну, уничтожив брата Александра Орлова и плевать, что войска князя уже направлялись сюда. Плевать, что трех р е ч е н с к скорее всего не удастся удержать, пятый уже здесь, и четверо наверняка уже начали собирать силы для ответа, а это означает только одно: боги перестанут смотреть за сильными мира сего, занятые подготовкой к собственной битве, они не будут наказывать правителей за применение родовых заклинаний. Грядет еще один год страха. Читал Юрий Белик.